Глава 13. Арина. Ладно, черт его знает, когда шантар вернется. Вздохнув, вернулась к креслу и забралась в него с ногами. Потянула с под носа персик, передернулась, представив, как вновь липкий сок потечет по подбородку, и остановила свой выбор на яблоке. Эльф, подозреваемый в маньячных наклонностях, молча устроился по другую сторону стола. А тебя как зовут? поинтересовалась чтобы как-то поддержать разговор. «Марк». «Марк?» — Удивленно приподняла бровь. Не думала, что тут в ходу наши обычные имена. «Да, имя из другого мира», — пояснил парень, чуть улыбнувшись и взял с блюда виноградную кисть. Бр, терпеть не могу, виноград. Пожалуй, как раз с момента, когда мне сказали, что опухоль в моей голове размером с виноградинку. Фу». От неприятных воспоминаний настроение тут же пропало. Жевать яблоко больше не хотелось, и я аккуратно примастила его на край стола. Еще и вчерашние царапины на груди начали жутко чесаться. Наверняка ведь их властелин свой кинжал не дезинфицировал. Не бойся, заразу мне какую занес. «Слушай, ты не знаешь, что это за хрень меня выцарапали на груди? Чешется жутко», — спросила без особой надежды. «Откуда бы ему знать, что за тараканы водятся в голове их пришибленного властелина?» «Чешется? Покажи», — заинтересовался Марк. «Но кто бы сомневался, что мужик не откажется поглазеть на сиськи, раз уж предлагают?» «Да пожалуйста». Чуть приспустила платье, демонстрируя вязь припухших царапин. Марк заинтересованно перегнулся через стол, рассматривая. «На удивление, действительно царапины, а не то, что ниже». Даже встал со своего места и подошел поближе. «Можно?» — уточнил, протянув руку. «Что можно? Полапать грудь? Чего ручонки загребущие тянешь-то?» Но вслух ничего не сказала, лишь милостиво кивнула. В конце концов, я его за уши трогала, он не сопротивлялся. Да и хороший способ — проверить, маньяк передо мной или нет. Марк осторожно накрыл ладонью мою грудь. «Маньяк таки!» Я даже почти обрадовалась и приготовилась возмущаться. Но царапина вдруг заколола сотней иголочек, а рука Марка засветилась. Вау, магичит что-то. Неприятные ощущения почти сразу пропали. И да, чесаться тоже перестало. Но когда парень убрал руку, я не сдержала разочарованный стон. Царапины исчезли, но рисунок на коже так и остался, будто выполненный темно-коричневой краской. Он у меня навсегда, что ли? Возмутилась я. Похоже на то. Марк тоже выглядел весьма озадаченным. Вот черт. Всегда хотела сделать татуировку, но не на груди же. Признала, продолжая рассматривать узор. Выглядел он действительно вполне симпатично. А где бы ты хотела? Ворвался в мои размышления задумчивый голос парня. Ну, не знаю. Хотя бы вот здесь, повыше, на ключице. Я провела пальцем там, где была согласна на это тату. «Сейчас попробуем устроить». Выдал он непонятную фразу и протянул ко мне руку. Но я была начеку и поспешно вскочила с кресла. «Что устроить? Взять кинжал и нацарапать на мне что-то новое?» Воскликнула с нешуточным подозрением. «Ну точно, маньячелла». Парень в ответ лишь смешливо фыркнул, покачав головой. «У меня даже ничего нет острого в руках. Чем бы я нацарапал?» Заявил он резонно. «Когтями. У тебя есть когти?» «Откуда бы у меня взяться когтям?» «Сам сказал, что не эльф. Откуда мне знать, кто ты и что у тебя еще есть? А ну, покажи руки!» «Мой отец эльф. Я полукровка», — признался Марк, едва заметно усмехнувшись. «Мне продемонстрировали обычные человеческие пальцы с аккуратно обрезанными ногтями. Я даже позавидовала. У меня после ночной борьбы с тесемками Балахона половина ногтей обломалась, а подпилить нечем. Кстати...» «Если меня сегодня не ухайдукают, можно будет попросить пилочку у Марка. Судя по виду его пальцев, она наверняка должна у него быть...» «Я не причиню вреда. Обещаю». Продолжал убеждать он тем временем. «Ладно, делай, что там хотел». Проворчала, позволив ему коснуться. Марк ласково погладил на новоиспечённую татуировку, раскрытой ладонью, из которой вновь струился мягкий свет. Провёл пальцем по линиям узора, Обрисовывая их, насыщая теплом. От этого невинного прикосновения у меня проступили мурашки, а в животе приятно защекотала. Марк тем временем слегка надавил на кожу и повел пальцем вверх. Медленно, но верно, рисунок пополз вслед за его движением. Я, как завораженная, следила за манипуляциями эльфа, даже дышала через раз, чтобы что-то не испортить. Так, вон зеркало, посмотри. «Или выше?» — спросил он, убрав руку. Я тут же ломанулась к зеркалу, любоваться наивоиспечённой татуировкой. Не знаю, что обозначают эти каракули, но выглядит очень красиво. И да, я была права. На ключице смотрелось не в пример лучше. «Нравится?» — Вкрадчивый голос Марка раздался совсем рядом со мной. Обернувшись, с радостным визгом повисло у него на шее, звонко чмукнув в щеку. Парень сначала опешил, но уже в следующий миг приобнял за талию. «Да, класс, очень круто, спасибо!» — выпалила и еще раз чмокнула в гладкую щеку без малейшего признака щетины. «Пожалуйста». «Так зачем к тебе к императору?» — поинтересовался он с легкой полуулыбкой, не торопясь размыкать объятия. «Да он там ритуал один не закончил, переживает, наверное». Я сморщила нос и с сожалением отстранилась. Марк не стал препятствовать, позволив отступить на шаг и продолжил. Ритуал завершен по всем правилам. Тебя откуда знать? Или ты там был? Я смерила его подозрительным взглядом, пытаясь понять, кем он мог быть из присутствовавших блохонщиков. Тот, кто вел к алтарю? Или кто привязывал к той каменюке? А не тот легат, что выдал мне это платье? Был. И прости, что остались следы от кинжала. Они должны были исчезнуть за ночь. Похоже, я чуть перестарался с вливанием силы. Он виновато пожал плечами, будто признавался, что всего лишь сожрал мою булочку. «Марк? Аркенус?» Я недоверчиво помотала головой, отступив еще на шаг. «Аркенус? Арк?» В одном из миров привычнее представляться Марком. И этот гад улыбнулся, разведя руками. Еще и обаятельно так улыбнулся скотина ушастая. А ведь Шантар знал, кто к нему пожаловал. Аспет чешуйчатый!» Так зачем ты меня искала? И кто ты? Продолжил маг тем временем, уже без тени улыбки. Принцесса? Принцесса Рисуэла? Не думаю. Особенно учитывая, что я с ней знаком лично, даже имел сомнительную честь беседовать с ней пару раз. Она бы не забыла свое имя, как и меня. Внешность у тебя та же, но вот наполнение. Протянул Аркенус. С интересом рассматривая меня, будто только увидел. Амнезия. На камне холодом перележала, вот от страха и забыла все. Тонкая душевная организация, понимаешь ли? Огрызнулась, уже открыто паникуя. Наэс, наэс, нормальным именем обозвать принцессу нельзя было. Ты не она, припечатал Аркенус с холодным тоном. Кто ты? Трындец подкрался незаметно, хоть виден был издалека. «Впрочем, может, и к лучшему». Оглядевшись, заметила на столе нож для фруктов. Тут же бросилась к нему с радостным возгласом. Аркенус смерил его скептическим взглядом, похоже, решив, что я с этим на него буду нападать. «Что я, совсем неадекватная, что ли?» «Самозванка я. Самое время казнить меня за этот вопиющий факт. На, кали в сердце. Только на этот раз уж не промахнись». Скомандовала, вручила ему нож... И, крепко зажмурившись, выпятила грудь. А может, я и погречилась с заверениями в собственной адекватности.